7. Шериф Фортье провёл нас по коридору и остановился перед такой же дымчатой дверью с такой же золотой надписью, как и у него. Только эта надпись голосила «Капитан Энтони Шепперд. Уголовный розыск». Шериф постучал в дверь и вошёл. Шепперд говорил по телефону. Взглянув на нас, он дал понять, что заканчивает разговор, и через несколько секунд повесил трубку. Мы прошли процедуру знакомства и рукопожатий. Шеперт не стал исключением и с любопытством уставился на меня. Ему было около сорока пяти. Он был стройным, подтянут, черные спросившие волосы напомнили мне соль с перцем. Усы были аккуратно подстрижены. Он носил очки в черной толстой оправе. На нем был коричневый костюм из льняной полосатой ткани, белая рубашка и красный галстук. В отличие от Фортие. У Шеперда было еще немало пороха внутри. Я не удивился бы, если бы узнал, что он иногда пробирается в офис Форте и примеривается к его большому кожаному креслу. Шеперд выглядел напряженным, но причина лежала на поверхности. В Дейтоне последний раз человека убивали лет десять назад. За весь прошлый век было зафиксировано всего двадцать убийств, одно в пятилетку, и все прошлые убийства были совершены людьми, которые были знакомы с жертвами. Мужем, братом, другом. Два раза жены убили мужей. Ничего необычного. В большинстве случаев жертвы знают убийцу. Убийство Сэма Гэллоуэя было не похоже ни на одно из них. Хотя на двери Шеперда и висела красивая золотая табличка с его именем, но в реальности отдел уголовного розыска Дейтонской полиции состоял из Шеперда и двух следователей. И в основном им приходилось заниматься редкими случаями краж со взломом, И продажей наркотиков старшими школьниками. Мистер Уинтер готов дать поисковый портрет, сказал Фортия. Так скоро? Я работаю быстро, сказал я, и почувствовал, как Тейлор сверлит мне глазами из отелок. И пожалуйста, зовите меня просто Уинтер. Когда слышу мистер, чувствую себя старым. Пусть будет Уинтер. Нам будет удобнее в соседнем кабинете. Там больше места. Фортье взглянул на часы. «К сожалению, сейчас у меня встреча. Тони, ты мне обо всем расскажешь?» «Да, сэр». На этот раз Фортье правой рукой пожал мне руку, а левый похлопал по плечу. «Так обычно делают политики, как бы говоря, я к вашим услугам». «Уинтер, было очень приятно познакомиться. И не забывайте о том, что я сказал. Если вам что-то понадобится, только скажите». «Так и сделаю». Мы вышли из офиса. Фортье повернул направо и быстро пошел по коридору. Встреча была настолько важной, что он не мог позволить себе опоздать. А ведь он был одним из самых больших начальников в городе, и над ним стояли только его жена и мэр. Я был уверен, что он встречался с мэром. Возможно, чтобы ввести его в курс хода расследования. Правда, похвастаться ему пока было нечем. Шепперд подвёл нас к соседнему кабинету и вошёл без стука. Там было двое полицейских в штатском, оба мужского пола, за тридцать, черноволосые и голубоглазые. Их можно было бы принять за двойняшек, если бы на талии одного из них не было лишних тридцати сантиметров. Судя по мокрым разводам вокруг подмышек, всё утро они провели в городе, играя в детективов, и сюда их позвали, чтобы познакомить со мной. Когда в таком маленьком местечке случается убийство, следователям не позволят бездельничать в отделении. Их рабочие столы упирались в стену, что было большой ошибкой, потому что оба они были вынуждены проводить большую часть рабочего дня спиной друг к другу. Столы нужно было развернуть лицом и поставить посредине кабинета, чтобы они могли видеть друг друга. Мозговые штурмы дают гораздо больший эффект, если участники имеют возможность видеть друг друга. Когда мы вошли, они повернули головы и посмотрели на меня, как в школе обычно смотрят на новичков, со смесью подозрений и любопытства, словно говоря: "Ты кто такой? Что-то о себе возомнил". К этому взгляду я тоже привык. После ареста отца мама пустилась в бега с того самого дня, когда его арестовали, и до тех пор, пока она не спилась и не умерла. С одиннадцати до семнадцати лет я сменил пятнадцать городов и десять штатов, поэтому я давно привык быть новичком. Но каждый раз, попадая в такую ситуацию, как сейчас, я словно снова возвращаюсь в школу. Наверное, я всегда буду новичком. До самой смерти. Шепперд повернулся к Тейлору и отрезал. — Ты можешь идти. — Вообще-то, — вмешался я, — если вы не возражаете, я бы предпочел, чтобы он остался. Я предполагаю, что подозреваемый — серийный убийца. Если это так, нам потребуется как можно нам больше помощников. По форме мои слова были просьбой, но мы оба знали, что по сути просьбой они не являлись. И все присутствующие тоже это поняли. Тейлор замер на месте, на полпути к двери, не зная, что ему делать. Все смотрели в его сторону. «Ну хорошо, можешь остаться», — сказал Шепард. «Серийный убийца?» — переспросил худой парень. «Это Баркер», — кивнул в его сторону Шепперд. «А это Ромеро», — указал он на второго полицейского. «Порядок представления сказал мне об их неофициальной иерархии все, что мне было нужно знать». Шепперд был сверху, затем шел Баркер и замыкал Ромеро. Тейлор даже не фигурировал на радарах, что было полным идиотизмом. Это было объяснимо, принимая во внимание, что он играл роль мягкотелого великана, но все же это был идиотизм, потому что по моим предположениям он был умнее, чем Баркеры и Ромеро вместе взятые. После рукопожатия я сел на подоконник, поскольку других мест для сидения просто не было. Баркеры и Ромеро явно не собирались освобождать свои стулья в обозримом будущем, и был не похоже, что Шеперд собирается их оттуда согнать. Даже сидя за опущенными жалюзи. Я ощущал, как пекло солнце. Времени было три двадцать две. Я представил себе веб-сайт, белые цифры, отсвечивающие на черном экране, и очередную фигурку висельника. Восемь тридцать две двадцать три. Пока есть только одна жертва, но будут новые. Думаю, следующая появится где-то через восемь с половиной часов. Имейте в виду, что обратный отсчет на сайте означает время, когда он убьет следующую жертву, спросил Шеперт.、А、есть другие варианты, но это безумие. Зачем вообще творить такое? Во-первых, вам нужно понять, что серийные убийцы мыслят не так, как нормальные люди. Все их действия продиктованы фантазиями. Именно они и управляют их поступками. Что нам кажется безумием, для них вполне оправдано. Потому что соответствует их фантазии. Кто-нибудь из вас слышал про Ричарда Трента Начейза? Все трое покачали головами. Тейлор долю секунды стоял неподвижно, затем проделал то же, что и остальные. Иногда соврать можно даже не открывая рта. Ричард Чейз, серийный убийца, орудовал в семидесятых. После оглашения приговора с ним беседовал ФБР. Чейз считал, что его кровь превращается в порошок, и ему нужна была кровь его жертв, чтобы восполнить запасы собственной крови. Он рассказал об отравленной мыльнице. Когда его спросили, что это такое, он сказал, что по ней можно определить, кто тоже отравлен. Если нижняя сторона мыла влажная и скользкая, то ты не отравлен. Если мыло сухое, значит, ты заражен, и твоя кровь превращается в порошок. Да уж, вот где настоящее безумие, сказал Баркер. Для нормальных людей да, но я хочу сказать, что эта фантазия была реальностью для Чейза. В нашем случае убийца уже натворил достаточно безумных вещей, если смотреть на них с точки зрения бывателя. Обратный отсчет, видеозапись убийства и пересылка ее полиции, выбор из всех возможных способов именно поджога. Чтобы поймать его, нужно забыть о том, что является безумием. и концентрироваться на том, о чем нам говорят его поступки. И о чем нам говорят его поступки? – спросил Ромеро. – Что он точно не безумец. Есть два типа серийных убийц: организованные и дезорганизованные. Чейз был классическим примером второго типа. У него была параноидальная шизофрения. Он не планировал убийства. Первую жертву он застрелил просто проезжая мимо. Кому-то просто не повезло оказаться не в том месте и не в то время. И то же самое можно сказать о его следующих пяти жертвах. Не то место, не то время. Ты говорил о Сэме Геллоуэе, то же самое можно сказать, отметил Баркер. Это ошибочное представление. Тот, кто убил Сэма, очень хорошо организован. Все, что он делает, имеет цель. «Что вы можете сказать нам о преступнике?» — спросил Шепард. «Это белый мужчина, метр семьдесят пять, ему за тридцать. Худой, с высшим образованием». «Эй, Баркер, похоже на тебя!» — крикнул Ромеро через весь кабинет. «У меня надежные алиби!» — заорал в ответ Баркер. «Я провел ночь с твоей женой!» «А ну оба, хватит!» — Шепард повернулся ко мне. «А хорошо, что еще?» Пока все. Мне нужно увидеть место преступления или тело, а лучше и то и другое. Нужно весь свободный персонал отправить на поиски. Может нам повезет и мы найдем его до того, как он убьет следующую жертву. А может Санта Клаус и белоснежка все-таки существуют? Шеперт пристально взглянул на меня. Я не верю в удачу. Никогда не верил и не поверю. Удача – это последняя соломинка для тех, кому не хватает воображения. Я верю в работу. Только так мы сможем его поймать. Честно и добросовестно отработав все версии. Шеперт открыл рот, и я уже знал, что он сейчас скажет. За годы работы я стольких руководителей вывел из себя. Иногда случайно, иногда намеренно. В этот раз это вышло случайно. Но плюс был в том. Что я узнал, какой у Шеперда запас терпения. В любой ситуации я предпочитаю знать, где именно проходит граница. Капитан Шеперд, сказал я уважительно и смиренно, как образованный бойскаут. Можно с вами переговорить в вашем кабинете?